Острова в океане Боже мой, как я люблю кораллы, как я люблю эти природные ажурные драгоценности из подводного царства. Эти сапфиры и изумруды военно-морские, сказал бы я, если б не знал совершенно, как выглядят сапфиры и изумруды. А как я люблю добывать кораллы, то есть я люблю отпиливать, отламывать, откусывать и набивать мешок а потом их кидают в кастрюлю и варят, чтобы убить в них всякую жизнь. Ибо, ибо хороша и не жизнь вовсе, хороша только застывшая смерть коралла, выставленная где-нибудь в склеротическом шкафу у главнокомандующего всеми родами, из-за чего я люблю ползать с напильником по дну в спортивном костюме, одетом исключительно ради того, чтобы не оцарапать себе жопу в ластах и маске. И это меня не тяготит. Болтун. «Кто я? Вы ко мне несправедливы, етит твою мать, сэр!» – говорил Серега Потапов, лейтенант военно-морского флота, своему лучшему другу Вовке Клемину, который вез его и с ним еще пятерых матросов на Коралловые острова. Нужно было добыть эту дрянь для главного штаба, а для этого нужно было подойти к островам. А как к ним подойти?» если на 20 миль в округе глубина только полтора метра, а ты на эсминце, ну скажем, блистательный. Значит, надо встать где-нибудь в приличном месте на якорь и до островов отправиться на катере, набив его предварительно любителями кораллов, которые назначаются через пять минут после того, как тебе пришла в голову мысль об их добыче. Выбрать где-нибудь островок с пальмой, чтобы они там от жары совершенно не протухли, и оставить их на целый день, после чего забрать уже вместе с кораллами, не позабыть бы то место. Это я-то болтун? Все, я не могу находиться с этим пустым, неинтересным человеком на одном борту. Меня сейчас стошнит от этой лжи ему прямо на тапочке. Или я брошусь в пучину, как это делали при оскорблении все нормальные люди, Орфей, например. Сейчас, где мои ласты для выпадения в пучину, а? Слушай, заткнись. Да я бы заткнулся, если б я нашел в этом бедламе свои ласты. А что я без ласт? Без ласт я ничто. Я никто без ласт, как сказал Одессей Поликлету или Полифему, точно не помню. А ты не помнишь? Нет. Я же без ласт утону и без маски тоже. Они поддерживают во мне натуральную положительную плавучесть, потому что отрицательный у меня и так навалом. Старпом уже не объяснишь, что я почти не умею плавать. Им бы только назначить человека откусывать эти вонючие кораллы. А как он будет их откусывать, им же совершенно наплевать. И все бы ничего, если б я мог держаться на поверхности. Я бы откусывал, клянусь эпидермой, для чего я даже взял кое-что, старые пассатижи и напильник, потому что не зубами же их откусывать кость полосатика. Но теперь я утону. Точно. Пассатижи утянут меня на самое дно. Заголовок в газете «Бешеный кашалот. Лейтенанта утянули на дно пассатижи. Звучит траурная музыка. Вокруг бабы в черном крепе. От нетерпения перебирают ногами. Еды для поминок полно. Ах, вот они мои ласты, дорогие. Ласточки мои резиновые. Нашел. Их завалили тут всяким дерьмом всякие недоумки. Вот они, мои любимые. Вот они, мои хорошие, теперь не утону. Серега, а, ты заткнешься, теперь да. Резво-резво бежит катер непосредственно по самой невероятнейшей глади, казалось бы, не касаясь ее совершенно, а вокруг вкуснейшие просторы, и ты стоишь на носу, и зовут тебя Серега, и ты лейтенант, и жизнь, кажется, только-только набирает свои обороты и раскрывает тебе свои знойные объятия. И она такая замечательная, дальше просто некуда. И все-то у тебя еще будет, и все еще впереди. А под тобой словно сказочный ковер. Это все подводные скалы, водоросли и рыбы. Рыбки, рыбешки, мальки. А вода до того прозрачная, что мерещится кораблекрушение, То есть то, как катер с разгона налетает на подводную скалу. И вот уже пробоина, и он погружается и воздух шумом вырывается из внутренних помещений. Но все это игра воображения. Отпущенное на волю, оно начинает так играть. Просто вода очень прозрачна. Поэтому все приближено и от опасности холодит. Ах, если б можно было воспарить над всей Индонезией, и не только над ней, но и над временем заодно. Если б можно было увидеть себя, будущего, и то, как ты – Неторопливо перемещаясь, собираешь эти рогатые сокровища. А рыбки, разноцветные подводные лоскутки, тычутся тебе в маску, покусывают за ласты, а ты собрал уже целый мешок этих своих драгоценностей, и у тебя впереди часов шесть до подхода катера. И можно поплавать всей командой, а потом поваляться под пальмой, пожевать консервов и почувствовать себя человеком. Ах, если бы можно было воспарить над временем и Индонезией Ты бы тогда увидел, как к твоему островку направляются две филюги под парусами. Это контрабандисты. Они торгуют оружием. Они с автоматами наперевес. И им совершенно не нужны посторонние, малопонятные ловцы всяческой дребедений. И ты при самом их приближении сразу же понимаешь, что к чему. Быстро хватаешь все свои вещи, все барахло. Бросаешь их в воду и сам лезешь туда же вместе со своими людьми потому что прибыли ловцы куда более серьезных штуковин, из-за которых они ни во что не ставят постороннюю жизнь. Ты пролежишь в воде часов пять, еле-еле шевеля ластами, выставив над поверхностью жалкий кусочек своей дыхательной трубки, молясь только о том, чтобы никому из гостей не пришло в голову сходить помочиться на ствол пальмы, потому что тогда он немедленно вас обнаружит. Вот уже кто-то пошел. Вот сейчас. Под ногами идущего заскрипел песок. Нет, показалось. А потом, когда они отвалят наконец твоего островка, ты выползешь на него. Именно выползешь, потому что за пять часов вот такого лежания получится так, что у тебя отказывают ноги и совсем не осталось сил. А вот и наш катер, черт бы его побрал. Он появился через какой-нибудь час после Филюк. А ты сразу его почувствуешь, заметишь издалека. Он бежит быстро-быстро и скоро будет у самого берега. И снова у тебя появляются силы, едрит твою в кочерышку. Ты вскакиваешь, начинаешь носиться по песку и орать. Орать от молодости, конечно. «Вовка! Вовка!» – орешь ты. И больше ничего, потому что переполняет тебя совершенно ото всякой несерьезной ерунды. А потом ты обнимаешь обалдевшего Вовку и кричишь ему, что ты его любишь.